Романиста. Чехов. Чехов столь прочно занимает место в самом высшем ряду русских прозаиков, что забывается его существенное отличие от остальных. Все наши великие мастера прозы оставили толстые романы, которые являются репрезентативными, ставшими со временем синонимами самих имен классиков. Все. Но не Чехов. Написавший за свою короткую жизнь очень много, Чехов, тем не менее, романа не создал. И вот тут возникает тонкое противоречие, которое требует особого внимания. В российском, читательском, и не только читательском, но об этом ниже, сознании, качество словесной ткани прозы всегда иерархически уступало значительности, основательности, серьезности самого факта толстого романа. Попросту говоря, Писателя возводят в высший разряд «Большая книга». Исключений практически нет. И тем не менее новеллист, рассказчик Чехов в высшем разряде рядом с крупнейшими романистами несомненно оказался. Возможно, этот феномен российской словесности отчасти объясняется жанровой спецификой чеховских рассказов. Возможно, дело в том, что многие из них были непросто и не только рассказами. Писательскую эволюцию Чехова можно считать образцовой, столь же наглядной и убедительной, как движение Пушкина от лицейских стихов к «Медному всаднику», Гоголя от Ганса Кюхельгартена к «Мертвым душам», Достоевского от «Бедных людей» к «Братьям Карамазовым», как большинство удачных творческих карьер в литературе. Примеры обратных эволюций встречаются куда реже. Шолохов с его нисхождением от «Тихого дона» к неизвестно чему. Чехов уверенно рос от осколочных рассказов, которые позже сам пригоршнями отбрасывал, комплектуя собрание сочинений, к таким поздним общепринятым шедеврам, как «Архиерей» и «Вишневый сад». Писательская эволюция Чехова была бы образцовой, если бы ни одно обстоятельство. Пьеса «Безотцовщина», написанная им в 1878 году. Гимназист, издававший школьный журнал Заика, сочинявший выдавиль недаром курицы пела, в то же самое время создал зрелые произведения высоких достоинств. Попутно отметим, что без Отцовщина, едва ли не единственная чеховская вещь, в которой явственно влияние в общем-то нелюбимого им Достоевского, и Разбойник Осип несомненная родня Федьке Каторжному из Бесов, и Платонов в сценах с женщинами, особенно с женой уникальный для сдержанного Чехова гибрид Свидригайлова и Мармеладова, и совершенно Достоевские в духе идиота скандалы. Важнее, что в безотцовщине заложено уже многое из будущей чеховской драматургии, вообще из будущего Чехова, и центральные фигуры несостоявшегося героя, и ключевые бессмысленные словечки, и прежде всего обостренное чувство трагикомедии, позволяющей безошибочно дозировать смесь страшного и смешного. Не по-достоевски, а чисто по-чеховски. В финале пьесы, запутавшийся в любовях и обманах Платонов, застрелен. Трилецкий наклоняется к Платонову и поспешно расстегивает ему сюртук. Пауза. михаил Васильевич, ты слышишь? Воды!» Грекова подает ему графин. «Спасите его! Вы спасете его!» Трилецкий пьет воду и бросает графин в сторону. Конечно, это уже Чехов. Итак, безотцовщина вносит нарушение в встроенный график чеховского роста. Писатель начинал с гораздо более высокой ноты, чем та, на которой выдержаны юмористические рассказы в «Осколках». Существенная длительность этой первой ноты, сочинение 18-летнего Чехова по объему намного больше любого из его будущих произведений, и драматических, и прозаических. Безотцовщина занимает почти столько же страниц, сколько «Чайка», «Три сестры» и «Вишневый сад» вместе взяты почти столько же, сколько в «Сумме» «Степь» и «Моя жизнь». Подсчеты важны для констатации. Чехов начинал с большой формы. Тяга к ней во многом определило его дальнейшее творчество. Всю свою жизнь Чехов хотел и собирался написать роман. Остановимся на кульминации этого намерения. Кризис неосуществленной романной идеи обострился к 1888-1889 годам. Упоминаниями о работе над романом пестрят письма того времени, брату Александру, Суворину, Плещееву, Григоровичу, Еврейновой. Излагается содержание, приводится подробный план, описываются персонажи, называется количество строк. Но роман не вышел. Все, что осталось от замысла, два отрывка общим объемом в десяток страниц. Однако дело даже не в самих попытках, а в мощном комплексе неполноценности, который владел Чеховым. Свидетельства зафиксированы в переписке. Пока не решусь на серьезный шаг, то есть не напишу романа, у меня в голове отомятся сюжеты для пяти повестей и двух романов. Все, что я писал до сих пор, ерунда в сравнении с тем, что я хотел бы написать. Здесь отчетливо сознание иерархии, в которой рассказчик, несомненно, ниже романиста. Этот профессиональный комплекс неразрывно связан с этическим, с проклятием, сопровождавшим Чехова всю жизнь, обвинениями в равнодушии и безидейности. Упреки в безразличии Чехов выслушивал от самых близких, от Лики Мизиновой, например. Но главное тоже твердила критика. Как выразился Михайловский, что попадется на глаза, то он изобразится одинаково холодной кровью. И до Михайловского подобные на все лады повторяли журналы. От Чехова требовали общественной идеи, тенденции, позиции Он же хотел быть только художником. Толстой, хваля его рассказы, говорил, что у него каждая деталь либо нужна, либо прекрасна. Но у самого Чехова нужное и прекрасное не разделено, между ними тождество. У него было иное представление о существенном и незначительном, о необходимом и лишнем, другое понятие о норме и идеале. Все это было ново, и Чехов бесконечно радовался редким проявлением внимания к себе именно как художнику. Литературное общество, студенты, евреи, новоплещеев, девицы и прочь расхвалили мой припадок вовсю, а описание первого снега заметил один только Григорович. По-настоящему первый снег заметили позже. Должно было пройти десять лет после смерти Чехова, должен был появиться столь самостоятельный ум, как Маяковский, чтобы бесшабашно сказать, «Чехов первый понял, что писатель только выгибает искусную вазу, а влито в нее вино или помой безразлично». И еще. «Не идея рождает слово, а слово рождает идею». И у Чехова вы не найдете ни одного легкомысленного рассказа, появление которого оправдывается только нужной идеей. Отбиться от обвинений в безидейности литератор Чехов мог лишь литературным путем, создав нечто серьезное и основательное, опровергнув расхожее мнение о бездумном и насмешливом фиксаторе окружающего. Вопрос о романе стоял жизненной остротой. 1888 год был для Чехова печально примечателен и напоминанием о смерти. Погиб редко одаренный молодой Гаршин, оставивший по себе лишь горсть рассказов. Умер брат Николай от той же чехотки которую не мог не знать у себя врач Чехов. Первое кровохарканье был у него в 1884 году, в 1888 сильнейшее, вскоре после получения Пушкинской премии писатель Чехов получил извещение — сигнал. Все три обстоятельства, тяга к роману как высшей форме литературной деятельности, необходимость изменения своего общественного лица, боязнь не успеть сделать главное, привели к созданию переломного произведения Чехова рассказа «Скучная история». Рассказ этот о себе. Его первоначальное заглавие «Мое имя и я» два места имения первого лица сомнений не оставляют. Чехова одолевали те же мысли, что и его героя, престарелого профессора. Кстати, характерно отождествление себя со стариком. Чехов вообще ощущается умудренным и пожилым. Требуется некоторое усилие, чтобы осмыслить, что он умер в 44 года. «Все это о себе». Я холоден, как мороженое, и мне стыдно. Мне почему-то кажется, что я сейчас внезапно умру. Судьбы костного мозга интересуют больше, чем конечная цель мироздания. Эти слова принадлежат профессору в той же степени, в какой самому Чехову, осаждаемому общественным мнением. Весь рассказ пронизан сознанием тупика и мыслями о том, что завело в этот тупик. Можно было бы сказать, что происходит кризис материалистического мировоззрения, которое Чехов только что так ярко отстаивал, переписка с Сувориным, и самосознание профессионала. В скучной истории выносятся обвинительный приговор увлеченности судьбами костного мозга. Читай чистой литературой, всякого рода первым снегом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 рушится и ускользает все, что составляло смысл бытия. Профессор вдруг проникается с пониманием бессмысленности жизни без общей идей, и здесь очень важно, что случается это резко, хотя и не под влиянием какого-то конкретного события, как у Толстого в «Хозяине и работнике». Оттого и конец предстает не неизбежным постепенным умиранием, как в толстовской смерти Ивана Ильича, а именно тупиком, в который зашла жизнь и выход из которого может быть спонтанным, разовым. На следующий год Чехов уехал на Сахалин. Скучная история как бы суммировала разнообразные чувства и ощущения, связанные с провалом романной затеи, которая была призвана ответить, но не ответила, на множество вопросов, поставленных перед собой Чеховым. Сахалин стал попыткой выхода из тупиковой ситуации. Сахалин — главный поступок Чехова, и трагедия заключается в том, что эта героическая поездка ничего не изменила в его творческой жизни. Надежда на то, что могла изменить, была. Примечательно, как Чехов излагает Суворину целый ряд разнообразных многословных обоснований своего шага, в конце концов признаваясь, что все они неубедительны. Примечательно, о чем говорится в последнем перед путешествием письме. «Беспринципным писателем, или, что одно и то же, прохвостом, я никогда не был». Примечательно, как Чехов просит не возлагать литературных надежд на сахалинскую поездку, тут же проговариваясь «Если успею и сумею сделать что-то, слава богу!» Но ответа на самые главные вопросы Сахалин не дал. Чехов не привез оттуда романа. Ироничный интроверт, он не признавался в тяжести и жестокости такого исхода, шутил мне все кажется что на мне штаны скверные и что пишу я не так как надо и что даю больным не те порошки хотя рассчитывать на иной результат предприятия были основания и логично предположить что мог в качестве примера возникать и образ каторги достоевского как творческого импульса но сахалин оказался не тем порошком не вывел из профессионально этического кризиса пишу свой сахалин И скучаю, скучаю. Мне надоело жить в сильнейшей степени. Радикальное средство не подействовало. В ближайшие несколько лет тема романа появляется в чеховской переписке и разговорах, судя по мемуарам, многократно, чтобы не сказать навязчиво, причем самым причудливым образом. Прежде всего, впрямую в виде постоянных упоминаний о намерении написать роман. В наименовании романами вещей, которые в конечном итоге автором же и были, названы повестями «Моя жизнь» или даже рассказами «Три года». В шутливых проговорках «Жениться на богатой» или «Выдать Анну Каренину за свое произведение». В советах другим, похожих на заклинание «Пишите роман! Пишите роман!» Наконец, в явном раздражении от собственной идеи Фикс. Слухи о том, что я пишу роман, основаны, очевидно, на мираже, так как о романе у меня не было даже и речи. Гениальность Чехова-рассказчика так явно и общепризнана, что кажется ненужным и нелепым обсуждать проблему отсутствия романа в его творчестве. Однако сам столь, безусловно, признавал иерархическое превосходство большой вещи, что на чеховские прозаические сочинения можно взглянуть в несколько иной перспективе. Роман так и не был написан, но проблема романа все-таки преодолена. У зрелого Чехова выделяются два типа рассказов, которые можно назвать собственно рассказами и микророманами. Различие тут обусловлено отнюдь не объемом, и лучшие образцы микророманов даны не в самых больших вещах, а в тех, где наиболее явственное сгущение повествовательной массы превращает рассказ в некий компендиум, наподобие тех, которых для нерадивых американских школьников пересказывается классика. Такие рассказы Чехова — нечто вроде сжатых пересказов и его же ненаписанных романов. Это условное разделение ни в коем случае не предусматривает качественной оценки. Тут показательные два последних равно блистательных образца чеховской прозы — «Архиерей» и «Невеста». Первый является несомненным рассказом, а второй может быть отнесен именно к микророманам. Деление, стоит повторить, весьма условно и вызвано внутренними особенностями сочинений. В микроромане разомкнутость повествования, принципиальная незавершенность идей, открытость финала. Романист тяготеет ко всему, что еще не готово, Бахтин. Многозначность и заданная неопределенность главного героя, снова Бахтин, одной из основных внутренних тем романа является именно тема неадекватности герою, его судьбы и его положения. Человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности. В чистом чеховском рассказе – на велическое замкнутость, исчерпанность эпизода, неизменяемость центрального персонажа. В поздней прозе Чехова эти два параллельных ряда можно проследить с достаточной четкостью. Рассказы, случаи с практики, по делам службы, на святках, архиереи, Микророманы «Крыжовник», «О любви», «Душечка», «Дама с собачкой», «Невеста» и, может быть, самый показательный из всех, Ионыч. Хрестоматийный, зачитанный до дыр со школьной скамьи Ионыч прочитывается в качестве микроромана по-иному, по-новому. Чехов сумел без потерь сгустить грандиозный объем всей человеческой жизни во всей ее трагикомической полноте на 18 страницах текста, что в 10 раз меньше, чем та первая попытка большой формы, с которой он начинал, безотцовщина Парадоксальным, но бесспорным образом, за 20 лет большая форма увеличилась за счет уменьшения. Как в бреде сумасшедшего, внутри шара оказался другой шар, значительно больше наружного. Причиной тому — виртуозная техника прозаика Чехова. На идею романа работают и эпическое начало, когда в губернском городе С и общая неторопливость тона, заставляющая настраиваться так, будто впереди не восемнадцать, а сотни страниц, и резонерские нравоучительные вставки, Разъяснение после показа, которое можно позволить себе лишь на широком романном пространстве и на которое Чехов с неслучайной щедростью тратит слова. Мастерски использованы мелкие приемы, удлиняющие повествование. Например, на трех страницах четырежды упоминается, что «между эпизодами прошло четыре года», и обилие повторов едва ли не перемножает в сознании эти четверки, разворачивая долгое временное полотно. Полторы драгоценных страниц размашисто израсходованы на эпилог, ненужные для сюжета и развития характера. Все уже закончилось на финальной, по сути, фразе, и больше уж никогда не бывал у Туркиных. на эпилог... К тому же данный, в отличие от всего остального текста, не в прошедшем, а в настоящем времени, тоже удлиняет повествование, приближая его к романной форме, и потому нужен. Хоть и неудачен, как, впрочем, неудачны практически все литературные эпилоги. Возможно, это заложено изначально. Эпилог означает «после слова». А что может быть «после слова» вообще? Все это, вместе взятое, изобличает в Ионыче именно роман, во всяком случае романный замысел, тот замысел, который присутствует у Чехова на протяжении всей его зрелой прозы. Если использовать бахтинскую формулу «человек или больше своей судьбы, или меньше своей человечности», то можно сказать, что у Чехова в качестве вечной, почти навязчивой идеи Всегда лишь вторая часть антитезы. Его герои неизменно и неизбежно не дорастают до самих себя. Само слово «герой» применимо к ним лишь как литературоведческий термин. Это не просто маленькие люди, хлынувшие в русскую словесность задолго до Чехова. Макар Девушкин раздираем шекспировскими страстями, а как и Башмачкин возносит шинель до космического символа. У доктора Старцева нет ни страстей, ни символов, поскольку он не опознал их в себе. Инерция его жизни не знает противоречий и противодействий, потому что она естественна и укоренена в глубинном самонеосознании. По сравнению со Старцевым, обломов титан воли, и никому не пришло бы в голову назвать его Ильичом, как того и Ионычем. Человек Чехова не свершившийся человек. Конечно, это романная тема, по-романному она и решена. Поразительно, но в коротком Ионыче нашлось место даже для почти обязательной принадлежности романа, вставной новеллы. Доктор Старцев на ночном кладбище в ожидании несостоявшегося свидания это как бы скучная история, сжатая до нескольких абзацев. И как Дмитрий ионович Старцев переживает за несколько минут все свое прошлое и будущее, так и в самом Ионыче, великолепном образце изобретенного Чеховым микроромана, прочитывается и проживается так и не написанный им настоящий роман на его главную тему, а не случившейся жизни».